Глава 11. Капитан Свиннин. 20 декабря 1826 года. Кинжал с мальтийским крестом. Убийца должен был знать, где он хранится. Или оружие случайно попалось ему под руку. Вопросов было много, ответа ни одного. Полицейские уже заждались князя Шварценберга в гостиной, но Александр туда не пошёл. Сомнения гнали его в другое место. По боковой лестнице спустился он в кабинет, где вчера объяснялся слив. Прежде чем разговаривать с полицией, нужно хоть что-то понять самому. Но в сумрачной, полной старинной мебели комнате всё было так же, как и всегда: безжизненно и тихо, как будто они и не приходили сюда, и не случилось здесь никакого мучительного объяснения. Думай, пойми наконец, что случилось. — приказал себя Александр. — Только за что хвататься? Как найти истину? И князь сделал единственное, что сейчас мог. Постарался разобрать все по полочкам. Он начал с того, что вернулся к утреннему визиту своего управляющего. Когда примчавшийся утром Эрик сообщил о смерти баронессы, Александр ужаснулся, но поверил сразу. Он еще не забыл, как от крика бурело, наливая с кровью лицо матери. Это все из-за их ссоры. «Сердце или удар?» спросил Александр. «Увы», вздохнул фон Масс, а потом признался. «Ее сиятельство убито, заколото фамильным кинжалом». «Что?» «К сожалению, это так. Примите мои соболезнования». «Ну о чем вы говорите? Бред какой-то! Кто мог решиться на подобное злодеяние?» Управляющий лишь пожал плечами. «Автарь». Я не знаю, ваша светлость, это дело полиции. Поэтому я и приехал, чтобы вы решили, как нам всем поступить. В доме осталась только моя супруга, но она совершенно растеряна. Причём тут его жена? Александра даже оскорбился. Тётка Алина взрослая женщина, сама может за себя постоять. Но что с Лев? Он ждал, что управляющий расскажет о девушке, но тот молчал. Пришлось спросить. А как же Лив? Вы позаботились о ней? Мы не можем найти графиню Чернышову, её нет в доме. Как нет? Увы, ваша светлость, подтвердил немец. И это не единственная странность. Дело в том, что и входная, и дверь чёрного хода утром оказались запертыми изнутри. У преступника или преступников в доме имелись сообщники. Сообщники в доме? Так что же Мать убил кто-то из своих? Этот удар добил Александра. Он кинулся на Тверскую в надежде, что ужасное недоразумение вот-вот разъяснится и весь этот кошмар закончится. Но всё стало только хуже. В доме Чернышовых сновали полицейские. Прибывших мужчин сразу же припроводили в гостиную, где высокомерный лощёный капитан допрашивал заплаканную Алину. "Эрик, ну где вы были?" — вскричала бедняжка при виде мужа и уже тише добавила. — Полиция приехала, а вас нет. Я ездил за его светлостью. Князь должен был узнать о случившемся несчастье. Алина разрыдалась. Александр подошел к ней, заслонил с собой от полицейского и тихо сказал. — Ну, будет. — Вы сын убитой дамы? — окликнул его капитан. — Да. Меня зовут Александр Шварценберг. Позвольте узнать, что вы выяснили. Пока мы знаем лишь то, что баронесса убита кинжалом, привезённым управляющим из-за границы лично для вас. Как вы можете объяснить этот факт? Какой? Ну что убийство совершено вашим кинжалом. Это кинжал рода Шварценбергов. До недавнего времени он принадлежал моему дяде, а ко мне перешёл вместе с титулом и остальным наследством. Мой управляющий привёз кинжал в этот дом, Где живут моя мать и тётка, и где остановился он сам? Я же проживаю отдельно, в маленьком флигеле. У меня нет возможности хранить там ценные вещи, и уж точно там не место фамильным реликвиям. И где же этот кинжал хранился? Он лежал в большом лареце, точно не знаю где. Я оставил ларец матери, забрав с собой только завещание от дяди. Понятно, заметил капитан. и поставил какую-то закорючку на листе бумаги. Вообще-то записями его каракули назвать было сложно. Строчки казались неопрятной абракадаброй. Может, это шифр? Полицейский вновь отвлек Александра от размышлений, спросив. «А с завещанием ознакомиться можно?» «При чем здесь оно?» «А это уж позвольте нам судить». «Что при чем?» – откликнулся капитан, в упор разглядывая Александра. Глаза у полицейского были крошечные, серо-зелёные, взгляд жёсткий. Я так понимаю, господа, что вы тут все иностранцы, порядков наших не знаете. Так что отправьте-ка слугу за бумагами, а сами никуда не отлучайтесь. Похоже неприятный капитан подозревал родных убитой. Опыта участия в подобных дознаниях у князя Шварценберга не было. Может В таких случаях всегда думают на ближайших родственников. Бог весть. Страха и обиды Александр не чувствовал, но капитан ему сразу не понравился. Впрочем, если судить по взгляду полицейского, неприязнь оказалась взаимной. Позвольте узнать вашу фамилию, осведомился Александр. Капитан Свингин, иронично отрепортировал мужчина и предложил: Пока привезут завещание, вы уж сами расскажите. Что покойница по нему получила? Ничего. Всё отошло мне. Значительные суммы выделялись только двум моим тёткам. Одна из них присутствует здесь, вторая отправилась в паломничество. Понятно. Вы хотите меня убедить, что вам троим не было смысла убивать баронессу, протянул полицейский. Именно так. А исчезнувшей из дома барышни а тут же со спина Александра покрылась гусиной кожей. Неужели этот зрелый, опытный мужчина мог всерьез подумать, что юная девушка, почти ребенок, способна ударить кинжалом, пусть и не слишком хорошего, но родного человека? Да чтобы так думать, надо совсем мозгов не иметь. Так просто не бывает. Распаляясь гневом, Александр отчеканил. «Вы с ума сошли! Моей кузине нет и восемнадцати». Она юнное хрупкое существо. И вы всерьёз думаете, что она могла убить мою мать? Я уж чего только в жизни не навидался. Всяко бывает. Даже дети родителей убивают. А ваша пропавшая девица, убитая почти что и не родня. Моя мать и её сёстры приходят к графине Чернышовой и троюродными тётками. А я ей четвероюродный брат, огрызнулся Александр и замолчал. Он наконец-то осознал, что несчастье ещё не поправимо, а чем кажется. Мало того, что мать убили, Алиф пропала. Власти подозревают всех членов семьи, и доказывать собственную невиновность им придётся самим. Вы позволите мне увидеть мать, спросил Шварценберг у капитана. Не раньше, чем вы ответите на мои вопросы, отрезал полицейский и, заглянув в свои чудные каракули, продолжил: Вы подтверждаете, что отношения между вашей матерью и остальными членами семьи были плохими? Нет, ни в коем случае оскорбился Александр. Только со мной она иногда спорила, а остальные с ней ладили. А вы знаете, что покойная баронесса дважды присвоила деньги, оставленные на содержание своей подопечной, графине Чернышовой? Александр глянул в покрасневшее лицо Алины и понял, что капитану удалось запугать бедняжку. Тётка, похоже, наговорила лишнего. Теперь этот цепкий полицейский будет приплетать к делу то, что нужно, и то, что не нужно. Свинин пристально смотрел в глаза князю, будто старался прочитать его мысли. Придётся взвешивать каждое слово. Впрочем, это было ещё не самое страшное. В конце концов, Александр, дипломат, ему не привыкать носить маски. Он ободряюще кивнул заплаканной тётке, потом обратился к капитану Я знаю об этих деньгах. Но финансовый вопрос между мной и кузиной был улажен. Я возместил ей потерю средств. Вы дали барышне такую большую сумму? Я предпочёл бы не обсуждать этот вопрос, как не относящийся к делу. Очень даже относящийся, хмыкнул капитан. В комнате графини Чернышовой никаких денег не найдено. Я подарил лив жемчужное ожерелье. по стоимости равноценное утраченным деньгам. А жирелья мы тоже не нашли, как впрочем и других украшений. В комнатах баронессы тоже ценностей нет. Ограбили её, а потом убили. То, что до вашей молодой родственницы это там вообще пока нет никакой ясности. Если это не она, то почему исчезло? Участие графини Чернышовой в этом преступлении исключено. Александр еле сдерживался. Уж больно ему хотелось стукнуть этого солдафона прямиком в его низкий лоб. Этот наглец пытался объявить убийцей Лив. Вспомнилось лицо кузины. Распахнутые, полные боли глаза. Белые, без кровинки щеки. Эта девочка была просто раздавлена. Она должна была проплакать всю ночь. Что же с ней случилось? Куда исчезла Лив? — Вы допросили горничную молодой графини. Что вам сказала Саня? Ваша Саня заперлась в гардеробной своей хозяйки и ревёт как белуга, отозвался полицейский. Так давайте же вместе поговорим с ней. Может, она успокоится, увидев знакомое лицо, и мы что-нибудь узнаем, предложил Александр. Он уже решил, что пойдёт искать Саню, даже если капитан не разрешит ему этого. Князь больше не мог просто сидеть на месте, полагаясь на то, что кто-то другой отыщит Лив. Свинин вроде бы что-то понял, По крайней мере, не стал изгаляться. Лишний раз изображать, кто здесь хозяин, она оборот кивнул. Пойдёмте. Может, и впрямь дело сдвинется с мёртвой точки. Они вышли из гостиной и направились на второй этаж. У большой спальни, которую занимала его мать, Александру увидел зелёный мундир. Дверь охранял полицейский. Не дожидаясь вопросов, свинин объяснил: "Комнату уже обыскали. Там сейчас доктор тело смотрит". Мы с вами сначала со служанкой закончим, тогда уж и сюда заглянем. Александр кивнул. Что он мог ещё сказать на это будничное заглянем. Для свинина тело, которое сейчас осматривал доктор, было лишь трупом, а для него матерью. Вслед за полицейским князь прошёл в комнату Лив. Он впервые попал в её спальню, но почему-то не сомневался, что её комната окажется именно такой. Светлый, с тонконогой белой мебелью, бархатными гардинами и большим палевым ковром. Капитана обстановка, похоже, не интересовала. Он направился к молоденькой горничной. Та всё ещё шмыгая носом, складывала в ящике комода разбросанное бельё. "Говори, где твоя госпожа", приказал Свенгин. "Я не могу", всхлипнула Саня. Ещё полдень не пробил. ответ оказался таким странным, что полицейский отарапел. Горничная меж тем уже плакала в три ручья. Тихо, тихо, успокойся, отодвинув капитана, вмешался Александр. Осталось всего четверть часа. Если Лев велела тебе молчать до полудня, то ты уже выполнила её приказ. Скажи нам, пожалуйста, где твоя госпожа? Это очень важно для неё самой. Саня недоверчиво взглянула на князя Шварценберга. Но затихла, вытерла слёзы, а потом, достав из кармана, протянула ему письмо. Вот. Полина Николаевна велела отдать не раньше полудня. А моя хозяйка вместе с тётушкой в паломничество уехала и теперь не скоро вернётся. Свингин выхватил конверт из рук горничной и вскрыл его. Он внимательно прочитал листок, протянул его Александру. Тот тоже пробежал письмо глазами. Тетка писала его матери, что забирает Лиф с собой, поскольку хочет, чтобы их подопечная прикоснулась к святыням Иерусалима. Далее следовало признание, что сама Лиф давно об этом мечтала, но стеснялась сказать. Полина знала, что баронесса не отпустит жертву. Вот и увезла Лиф явочным порядком, понял Александр. Полудни же велела ждать, чтобы они смогли отъехать подальше. Погони боялась. Делиться своими догадками с полицией Александр не собирался, и как можно равнодушнее сказал: "Вот всё и прояснилось. Графиня уехала с моей тёткой в Иерусалим. Деньги и ценности она забрала с собой, поэтому вы их в комнате и не нашли. Надеюсь, вы больше не подозреваете мою кузину". "Ничего это не меняет", возразил Свенгин, но напора в его голосе поубавилось. Он долго и во всех подробностях расспрашивал горничную, как та собирала барышню, какой взяли баул, что туда положили и как несли. Саня ни разу не сбилась, и хотя полицейский несколько раз задавал одни и те же вопросы, пытаясь поймать её на вранье, стояла на своём. Горничная всё повторяла, что именно тётка в последний момент предложила её хозяйке уехать. Вы убедились, что зря грешили на юную графиню. Не выдержал Александр Я знаю лишь то, что у меня появился ещё один подозреваемый. Ваша тётушка Полина Николаевна, отрезал Свингин, заглянув в свои почеркушки, он изрёк. Ладно, будем считать, что здесь пока закончили. Вы можете зайти в спальню убитой вместе со мной, естественно. Разум Александра отказывался принять то, что последовало дальше. Труп матери, заключение доктора, что покойна не сопротивлялась, поскольку знала своего убийцу и доверяла ему. А потом он нашел под подушкой залитый кровью платок. Тот же, что и вчера, или все-таки другой? Именно поэтому он и стремился в кабинет, шел сюда за последней надеждой. Вчерашний платок он оставил здесь, на столе, рядом с футляром от ожерелья. Темная комната и гнетущая тишина, будто дорога в ад. «Нет, так нельзя». Если об этом думать, обязательно сдашься. И свинин нащупает слабину, а потом спроводит их всех на каторгу. Даже ливнь не пощадит. Надо собраться с силами и искать. Александр выдвигал ящики: один, другой, третий пусто. Не было ни платка, ни ожерелья, ни футляра. Сколько можно обманывать самого себя? Зачем искать то, что уже видел на месте преступления? единственный злодей втянул их всех в этот кровавый круговорот. На кого хотели бросить подозрение? Если не знать о вчерашнем объяснении в этом кабинете, то на Александра, а если знать, то на Лив. Платок с пятнышками крови оставался здесь на столе, но кто-то решил по-другому. Его вместе с зелёным футляром должны были найти на месте преступления. Ну, предположим, что злодей знал об этом объяснении, Что дальше? Какие умозаключения? Александр старался поставить себя на место врага. Какие выводы он бы сделал? Первое. Князь Шварценберг оскорбил свою кузину. Далее простейший посыл. У Лив от горя помутился разум, и она убила баронессу, а потом сбежала, опасаясь возмездия, конечно. Для свиньина это как раз то, что надо. Настоящий подарок. а не версия. Авит Александру же проболтался ему обо жирелии. Впрочем, ничего страшного. Ведь никто из домашних в глаза не видел зелёного бархатного футляра. Его держали в руках лишь он, Далив, значит, никто ничего не узнает. "Уж я об этом позабочусь", пробормотал Александр. Свингин его ждёт, да ради бога. Князь Шварценберг ответит на все вопросы полиции. Он больше не станет оскорбляться и скандалить. Наоборот, он будет очень внимательным и жёстким. Ни малейшего сомнения по поводу участия Лив в этом кошмарном деле он не допустит. Именно это теперь и стало для Александра главным